<связь> Глава шестая «Красота-то какая!» Восторженно воскликнул Ян, но тут же озабоченно добавил «Но где это я?» Барт повернул голову налево, а затем и вовсе волчком крутанулся вокруг своей оси. Он стоял в центре бескрайнего луга, утопая по пояс в траве. Ян задрал голову, Облака белоснежными черепахами ползли по ярко-голубому небу, что накрывало куполом всю округу. Лишь далеко на горизонте остроконечные заснеженные шапки величественных гор разрывали голубизну, чем добавляли сказочности округи. а воздух-то какой!» юноша вдохнул полной грудью. «Аж голова кругом!» Юноша глазел по сторонам еще какое-то время. Без толку стоять на одном месте, продираясь сквозь высокую траву, он зашагал прямо, сам не зная куда. Уверенность, что путь выбран правильно, не покидала его. Чувства не обманули, и через несколько минут Барт начал различать мелодичный голос. Ян не мог разобрать слов, как бы не прислушивался, и невольно ускорил шаг. Ландшафт резко изменился, и луг, будто обрезанный гигантским ножом, уступил место крутому спуску. Снизу доносилось благозвучное журчание ручейка, а приятный голос наконец-то обрел форму в четких словах. «Камень, камень, грустно тебе у реки. Камень, камень, летят на огонь мотыльки». Удивленный я рванул вперед, но через несколько мгновений застыл, как вкопанный. У мелкого ручейка на гладком овальном камне сидела девушка в длинном оранжевом платье с широкими рукавами и расчесывала белокурые волосы. Она мурлыкала себе под нос строки столь знакомой Яну песни, но, услышав шорох, взвизгнула от неожиданности. «Ой!» Моментально оказавшись на ногах, девушка уставилась на юношу широко распахнутыми голубыми глазами. «Кто вы?» — быстро спросила она. Но Ян не спешил отвечать. Он не мог отвести взор от незнакомки. Эти волосы, эти глаза. Этот овал лица все казалось таким знакомым, однако черты выглядели неуловимо иначе, и выражение лица было абсолютно другим. «Неужто смерть и вправду снимает все печали?» прошептал себе под нос юноша. Сделав решительный шаг вперед, он проговорил, — Рози, это правда ты? — девушка не ответила, лишь попятилась назад. — Куда же ты? Она продолжала пятиться и, наткнувшись на камень, потеряла равновесие. Барт бросился вперед и подхватил девушку, не дав ей упасть в холодный ручей. — Спасибо, — робко произнесла она, когда Ян помог ей встать на ноги. — Не за что, — тут же выпалил Ян и схватил ее за руку. «Прошу, скажи, это ты, Рози? Ну же! Неужели не узнаешь меня? Это я, Ян!» «Ян? Рози?» – пробормотала она. «Какие красивые имена!» Девушка едва заметно улыбнулась. «Мне нравится. Зови меня и дальше, Рози, Ян!» Она прошла к камню и, усевшись на него, предложила барду присесть рядом. Тот сел и тут же нетерпеливо выпалил. «Так значит, это и есть небесный сад? Место, куда отправляются хорошие люди после смерти?» Девушка испуганно отпрянула. «Смерти? Кто-то умер, Ян!» «Ты, Рози!» — тихо произнес юноша и зарыдал, уткнувшись лицом в ладони. «Не плачь, Ян!» Нежная ручка легла ему на шею, и в следующую секунду голова юноши оказалась на теплой груди девушки. «Если я правда умерла, то ничего страшного. Ничего такого, из-за чего стоило бы так горько плакать». «Ничего?» — отпрянул Барт. «Неужели ты не помнишь?» Рози потупила взор. «Не помню. Я знаю лишь то, что я здесь, а кто я?» Как я сюда попала, сколько тут провела, где я нахожусь, я не знаю». «Вот как», — пролепетал Ян и вымученно улыбнулся. «Тогда тебе лучше и не знать этого». Он заглянул в ее ясные глаза и тепло проговорил. «Я рад снова видеть тебя, Рози». «И я тебя, Ян», — улыбнулась девушка. Ян резко открыл глаза и уставился в потолок. «Ну и сон! Чего только не приснится!» М «И что же тебе снилось?» Мьель перепрыгнул с тумбочки на кровать и уселся барду на грудь. «Ты ревел во сне, как сопливая девчонка!» «Раз ты обзываешься, не скажу!» Ян демонстративно отвернулся. «Ну и не надо!» — хмыкнул кот. Ты все равно, как обезумевший, повторял ее имя. Я спрашиваю только из вежливости. Мохнатый нахал спрыгнул на пол. Вставай, давай, хватит разлеживаться. Иди поешь и еще раз извинись перед своим маманей. Бедную женщину чуть удар не хватило за того, что ее любимое чадо приперлось чумазые, чумазы, побитые и только под утро. Ян ничего не ответил. У него в голове промелькнула сцена сегодняшнего утра, заплаканная мать, всю ночь просидевшая в кухне, зевающий отец, едва выйдя из спальни, разразившийся отборной руганью, испуганная Петра и довольный братом Руперт. Быстро одевшись, Барт спустился в столовую. Мать он обнаружил сидящей за столом, едва увидев сына, женщина подскочила на месте и понеслась на кухню. «Присаживайся, сынок, сейчас покушать принесу», — на ходу проговорила она. Женщина вернулась через пару минут с целой миской свежего жаркого. Поставив тарелку перед Яном и протянув ему ломоть черного хлеба, Джанна села напротив. «Мам, прости меня за то, что заставил волноваться», — виновата потупился юноша. «Прекращай уже и ешь», — скрестила руки на груди женщина. «Я с голодными не разговариваю». Молодому Барду пришлось покорно выполнить требования матери. Она удовлетворенно наблюдала за тем, с каким аппетитом поглощается ее еда. Так-то лучше, довольно произнесла джана когда Ян доел. А теперь, пока у меня доходит рыбный пирог, я с радостью выслушаю твою историю. Ян посмотрел на мать, но тут же отвел виноватый взгляд и вздохнул. Тебе не стоит так переживать из-за меня мне уже давно идет третий десяток». «Ну надо же», – всплеснула руками Джана. «Во-первых, не так-то и давно, а во-вторых, будь тебе хоть десятый десяток, я останусь твоей матерью. А теперь выкладывай, во что ты снова вляпался». Юноша зацепился взглядом за прожженное пятно на полу и вспомнил, как когда-то, Балуэ с Рупертом, уронил свечку а мать быстро потушила огонь и пред отцом взяла вину на себя. Ян улыбнулся и, забравшись с духом, произнес «Я помогаю специальному констеблю в расследовании убийства мэра. Думаю, в ближайшие дни я буду приходить поздно ночью или рано утром, а то и вовсе не будет возможности заскочить домой». Вопреки ожиданиям Яна, Джана приняла новость спокойно. «Что ж... Ян, наконец, проговорила она спустя минуту. «Если ты уверен в своем решении, я тебе и слова не скажу против. Как бы мне не хотелось оберегать тебя от тебя самого и от всего мира, я не могу это делать вечно. К тому же ты целых пять лет как-то прожил вдали от дома, хоть я каждый день себе места не находила. Ведь ты такой... такой особенный, добрый, наивный» и мне всегда хотелось помочь тебе сохранить эту доброту». «Тебе удалось», — улыбнулся юноша. «Не спорю», — кивнула Джана. «но не об этом речь. Послушай меня, Ян. От твоего отца я немного узнала об этой истории. Умоляю тебя, будь осторожен. Не лезь куда не следует. Пропускай всегда вперед констебля. Это его работа». «И еще кое-что». Она замолчала и закусила губу. Затем выпалила. «Не рассказывай ничего отцу. Ему очень не понравится то, чем ты занялся». «Почему?» – удивился Ян. «Это ведь хорошая практика». «Так-то она так. Но лучше ему не знать. Я сама поговорю с ним, придумаю что-нибудь». Женщина улыбнулась. В холле скрипнула дверь, послышались шаги и голос отца. Будьте уверены, господин Динери, к завтрашнему дню бумаги будут готовы. Эти слова эхом отразились в голове молодого барда. Динери, Динери, повторял его внутренний голос. Молодой бард сам не понял, как оказался на ногах и вылетел из столовой. Он увидел, как тот же человек, что и вчера, с острой черной бородой и в шляпе, поклонившись отцу, вышел на улицу. Янпули пролетел через холл и в сердцах схватил отца за грудки. Динери! закричал юноша. Ты сказал Динери! И что с того? Раздраженно бросил Йозеф, отмахнувшись от сына, словно от назойливой мухи. Барт не удержался на ногах и упал. «Надумал пугать меня!» — буркнул старый юрист. «Так держи крепче, а то со своей мягкотелостью на всю жизнь останешься мальчиком для битья!» «Сальваторе Денери!» — тут же вскочил на ноги Ян. «Это ведь он, правда! Говори!» Йозеф окинулся на холодным взглядом и равнодушно ответил. «Да, это он!» Ян побагровел от злости и сжал челюсти так сильно, что едва не раздробил собственные зубы. «Как ты смеешь ему помогать? Этому убийце! Ведь он якшается с пиратами, он... он связан с убийством мы...» «Молчать!» — проревел Йозеф, влепив сыну звучную затрещину. «Все твои обвинения вилами на воде писаны!» «Пока они не доказаны, Сальваторе Динерри — честный человек, как ты, как я, как твоя мать. Поэтому не смей очернять моего клиента!» «Клиента?» — изумленно повторил Ян. «Неужто этот преступник тебе важнее собственного сына? Ведь из-за него...» Юноша всхлипнул, но тут же утер слезы. «Из-за него убили Рози!» «Рози?» — пробормотал Йозеф. «Глупости!» «Розамунда ван Мейер жива и до сих пор в бегах!» «А теперь слушай меня, вникая в каждое слово!» «Господин Сальватор Динери на сегодняшний день богатейший человек города!» «Возможно, будущий мэр и консул!» «И помимо всего прочего, уже почти пять лет он мой главный клиент!» Пока ему не представлены никакие обвинения, пусть он даже Всевышнего зарежет, я буду работать с ним. Кто-то должен кормить семью, копить деньги на обучение сыновей, собирать приданные дочери. Не думай, что из-за твоих капризов я откажусь от своего самого надежного клиента». «Ах, вот как!» – тяжело дыша, Ян пытался справиться с чувствами. «Это уж слишком» я не могу оставаться под одной крышей с тем, кто покрывает преступников. Он быстро развернулся и направился к лестнице. Увидев замершую в дверном проеме столовую мать, Барт посмотрел в ее красные от слез глаза и тихо произнес. «Не плачь, мама, мне пора. Не жди меня к ужину». Он крепко обнял женщину и прошептал ей на ухо. «Не переживай, я сдержу свое обещание». Через пять минут Ян Вандерветтелек, забрав вещи, покинул очи дом.